фэшбэк а двадцатью годами позже мы встретились с буги нелегко поверить в разнополую дружбу те кто считает что в таких ситуациях всегда мешает гипотетическая возможность физической близости отчасти правы но буги вообще не интересовалась мужчинами а я предпочитал других женщин таким образом ничто не мешало нашей дружбе мы очень быстро нашли общий язык никто и никогда не понимал меня так как она и Почти шесть лет мы работали в паре, да и свободное время часто проводили вместе. Буги была надежным напарником и отличным товарищем. Мне не хватало ее, когда с очередной подругой — Буги не была сторонницей долговременных и стабильных сексуальных отношений — она отправлялась отдыхать на дорогие курорты. Я мог бы ездить с ними, но считал, что иногда нужно дать напарнице возможность отдохнуть от меня. Короче, мы были, что называется, «не разлей вода», пока однажды у Буги не появился мужчина. Не знаю, существует ли на самом деле пресловутый материнский инстинкт, но с каких-то пор рождения ребенка стало для Буги идеей фикс. Причем, несмотря на стойко отвращение к самцам, она отрицала возможность искусственного оплодотворения и хотела сама забеременеть от мужчины. Я не вмешивался, оставив ей право самостоятельно давить своих тараканов. Правильно это или нет, не знаю, думаю, все-таки, что правильно. Хотя, вмешайся я тогда, все могло сложиться по-другому. Оговорюсь сразу, у нас с ней даже мысли не возникало, что отцом мог бы стать я. К тому времени мы настолько сдружились, что это было бы равносильно сексу с сестрой. Однажды Буги появилась в моей берлоге, я тогда обитал в двух часах езды от Токио, и с порога заявила, что нашла мужчину, под которого готова лечь. Один раз, ну или два, если сразу не получится. Я сказал «Окей» и мы пошли отпраздновать это событие в ближайший бар, после чего Буги намеревалась надолго бросить пить. Единственное, что мне не нравилось в этой ее заморочке с ребенком, так это то, что я лишался напарника. На несколько лет Буги выпадала из игры, а как-то даже завела разговор, что достаточно богата и могла бы вообще не возвращаться в эпицентр. В это я, конечно, не верил. Мы все были подсажены на впрыски адреналина, и протянуть долгое время без очередной инъекции не смогли бы, Если бы не такая зависимость, соскочить можно было бы уже через пару-тройку лет трипов в эпицентр. Наша работа всегда хорошо оплачивалась, потому что таких людей, как мы, было очень немного, и далеко не все из них горели желанием побывать в эпицентре. Но, как ни жаль мне было терять напарницу, я понимал, что это ее выбор, и влиять на Буги не пытался. Мы ведь и правда были отличными друзьями. Короче говоря, в ту ночь мы надрались так что потом пришлось почти час шляться по улице, приходя в себя. Прошло полгода. Я периодически навещал Буги, подшучивая над ней, и поддерживал как мог. А она забралась в какие-то более или менее экологически чистые дали, купила себе там бунгало и сидела на витаминных диетах. Короче, стала обычной беременной девчонкой. И мне это почему-то чертовски нравилось. Время от времени я встречал у нее Бона, того самого парня, от которого она забеременела. Ничего удивительного, в конце концов, она носила его ребенка. Я даже говорил им, что их имена Буги и Бона почти лейбл, и им надо грабить банки, как делали Бонни и Клайд. Хотя, должен признаться, этот парень мне сразу не понравился. Разумеется, виду я не подал, но никак не мог понять, какого черта Буги нашла в нем. Они познакомились где-то в Майами, где Бона работал стриптизером и подрабатывал в эскорт-организациях. Скорее всего, Буги обратила внимание на его тело, Бона был эдаким ухоженным мачо, прическа, одежда, все дела, и в первые дни общался со мной свысока. Любому другому я за такое просто сломал бы челюсть, но Бона был избранником моей напарницы, и я старался делать вид, что мне все пофигу. Хотя в глубине души считал этого парня самодовольным ублюдком. «На самом деле он хороший, это только маска», — сказала мне Буги, когда я однажды осторожно высказал сомнения по поводу Бона. И все-таки мне было за нее неспокойно. Как, наверное, любому брату, чья сестра делает сомнительный выбор. Но говорил я себе, ты ей не брат, так что не суйся в ее жизнь. А однажды, когда Бона не было поблизости, Буги сказала мне, «Макс, я знаю, ты не очень хорошо относишься к Бону, но он стал мне очень близок, ближе, чем я ожидала». Не могу сказать, что меня это удивило. Наверное, я все уже давно понял». «Ну тогда в добрый путь, сестренка, с возвращением в славный гетеросексуальный мир». «Ты подонок, Макс», — ответила Буги и рассмеялась. Потом мы с ней гуляли по берегу, и Буги была прекрасна. Беременность ей явно шла. Один из трипов в эпицентр затянулся почти на месяц. Это нормально. Бывали куда более долгие заплывы. Сапш рассказывал, что однажды ему пришлось просидеть за стеной почти полгода — Когда я вернулся, Буги была, по моим подсчетам, уже на седьмом месяце. Само собой, я тут же отправился к ней в экологически безопасную даль, но бунгало оказалась заперто на все замки и выглядело заброшенным. Я забеспокоился, начал бегать по соседям, узнавать, в чем дело. Буги лежала в местной больнице. За неделю до моего возвращения с Трипа у нее случился выкидыш. Врачи сказали, что второй попытки ее организм может не выдержать, и шансов родить здорового ребенка у нее практически нет. Уверен, что это результат трипов в эпицентр. Я приперся в больницу, увешанный, как гавайский болван, цветами и пакетами с фруктами. Выглядела Буги жутко, как будто не спала несколько суток, с синими кругами под глазами, бледная, постаревшая. При виде меня она разревелась. А потом, как заведенная, повторяла, что убила своего ребенка. Я пытался объяснить ей, что она здесь ни при чем, и ребенка убил эпицентр, что надо найти силы жить дальше. Короче, нёс банальности, потому что мне нечего было сказать. Когда я уже собрался уходить, Буги сообщила, что Бона бросил её. Вскоре после того, как у неё случился выкидыш. Она искала утешение, ей нужны были помощи, тепло, и она рассказала ему всё. Про пицентр, про то, как и чем жила раньше, про то, что считает причиной выкидыша. А он... Нет, он не стал устраивать скандал, он просто заявил, что если бы знал все это, то вообще не стал бы с ней связываться. А потом развернулся и ушел. Как раз тогда, когда моя сильная сестренка перестала быть сильной, когда ей понадобилась поддержка, его поддержка, единственного человека, которого она, похоже, по-настоящему полюбила. Ведь любовь всегда ходит рука об руку с легким помешательством и запросто превращается в безумие, думая об этом в тот вечер я даже не подозревал насколько близок к правде хочешь я найду его спросил я нет буги покачала головой и улыбнулась так что мое сердце чуть не разорвалось от жалости он просто просто дурак макс пусть живет ведь это я во всем виновата если бы я не потеряла ребенка если бы не рассказала ему обо всем он не стоит даже твоей перхоти честное слово любовь макс буги отвернулась к окну Я больше не видел ее лица в тот вечер. Недрессированная собака, которая бежит туда, куда приказали. Я надеюсь. Я надеюсь, что пройдет немного времени, и мы снова сможем быть вместе. Ты прав, надо просто ждать. А потом я совершил самую большую ошибку в своей жизни. Я отыскал Бона. Нет, я не собирался его трогать, просто хотел посмотреть, как ему живется, после того, как он бросил буги, и она стала такой, какой я ее увидел в клинике. Жилось ему прекрасно. Я три дня ходил за ним хвостом по Майами, не веря, что человек после такого может запросто вернуться к прежней жизни. А он расхаживал по городу, встречался с друзьями, пил, катался на серфе, снимал девчонок. Он был весел, этот малый, и чертовски жизнелюбив. Однажды я здорово надрался в местном баре, а потом там появился боно со своими дружками. Я сидел и смотрел, как он радуется. Смотрел и пил. И в какой-то момент перестал себя контролировать. Я подскочил к их столику, что-то кричал ему, говорил про вычеркнутый из памяти эпизод, нёс околесицу. И вдруг этот ублюдок меня ударил. По большому счёту он правильно сделал, у него просто не оставалось вариантов, он ведь не знал обо мне почти ничего. Так, родственник девчонки, которую он совсем недавно кинул, да к тому же ещё и пьяный в лоскуты. Беда в том, что даже пьяный я смог уложить и его, и всех его приятелей, а потом уйти огородами. Кто же мог предполагать, что у этого качка окажется слабое сердце? Его не довезли до больницы. Он умер в машине скорой помощи. На следующий день я позвонил Буге и обо всем рассказал. Она ничего не ответила, просто повесила трубку. Прошло еще полгода, может, чуть меньше. С буги я не виделся. Не знал, как и что нам сказать друг другу после той последней встречи в больнице. От Жака, отправляясь в очередной трип и переправляясь через реку в районе Кройцберга, Я узнал, что она выписалась из больницы и уехала из того городка. Выходит, решил я для себя, и она не горит желанием со мной общаться. Иначе давно бы позвонила. Я надеялся, что пройдет время, и все снова станет как прежде. Мне не хватало напарника, а еще больше мне не хватало друга. Моей сестренки Буги. В тот день я возвращался по Большому кольцу. Сутки назад мы вышли из-за кордона, и я полдня провалялся в гостиничном номере в Мехико принимая адаптационные средства. Процесс, когда организм нехотя возвращается в норму, весьма неприятный. Поносы и изматывающая рвота выхолощивают тебя до такой степени, что потом ты можешь только спать и встаешь, ощущая что-то похожее на абстинентный синдром. Упадок сил, как бесплатное приложение за счет организации заказчика. В таком вот состоянии я свернул с Большого кольца в сторону Кройцберга. Стандартный маршрут. Я мечтал только об одном — добраться до своей берлоги и минимум на неделю впасть в анабиоз, отъедаясь и восстанавливая силы. Иногда этот процесс занимал и больше времени, в зависимости от степени потрепанности, с которой ты выбрался из эпицентра. Было поздно. Глаза болели и слезились от яркого дневного света. У меня так всегда после трипов, поэтому я выехал в ночь. Дорога после съезда с Большого Кольца была пустынна. Гигантский лесовоз марки «Стендарт» появился в зеркале заднего вида примерно на полпути между Кройцбергским выездом и Большим кольцом. Делать ему здесь было совершенно нечего, поскольку лесоразработки находились южнее, и лесовозы «Стендарт» пользовались параллельной трассой. Впрочем, меня это мало волновало. Я лишь отметил, что он мчит на всех парах, и предусмотрительно прижал свой зиск к правой стороне дороги. Быстро приближающийся лесовоз повторил мой маневр. Процедив сквозь зубы пару слов в адрес водителя, я вывернул руль влево. Стендарт послушно последовал туда же. Какого черта? Я попытался собрать остатки силы втопил педаль газа в пол, но мощный стендарт ненамного уступал в скорости моему ЗИСу. Здесь же, на постоянно петляющем серпантине дороги это ничтожное преимущество и вовсе не имело значения. Я, уже не удивляясь, отметил, что лесовоз тоже прибавил скорость. Интересно, кто хочет избавиться от меня вот так, втерев в щербатый асфальт лесовозом. Слишком это сложно, слишком зрелищно. А какой к черту зритель на ночной трассе в десятки километров от ближайшего населенного пункта? Одно я знал точно. Это не правительство. Они так не действуют. Кроме того, живой я им нужнее. Они же сами не могут попасть за забор и ищут таких, как я. А врагов у меня практически нет. Ведь я слишком мало общаюсь с людьми. Когда лесовоз-таки нагнал мой ЗИС, и, уперевшись в него бампером, стал толкать перед собой в сторону надвигающегося сланцевого бока горы Юманг, мой мобильник оглушительно завопил единственной, пожалуй, мелодии, которую я рад был услышать в ту минуту. «Боги, сестренка, у меня проблемы!» — крикнул я в трубку, и лесовоз тотчас с визгом затормозил. А мой ЗИС по инерции бросил к сланцевой стене. Я уперся в педаль тормоза обеими ногами, и удар получился не таким сильным, каким мог быть. Когда я, заливаясь кровью, вывалился на засыпанный стеклянной крошкой асфальт, хлопнула дверь лесовоза. Я был как тряпка. Я же только что вернулся из трипа, а мгновение назад меня швырнуло мордой оборанку. Я не мог даже ползти. Буги подходила медленно. Уж она-то знала это посттриповое состояние, знала, что я никуда от неё не денусь. «Это точно, братик», — сказала Буги. «У тебя и правда серьёзные проблемы». Потом она долго била. По голове, по почкам, по ногам, снова по голове. А я все ждал, когда же, наконец, отключусь. Но так и не отключился. За пару ударов до последнего, смертельного, Буги остановилась. «Я очень хочу, чтобы ты жил, братик. Жил и оглядывался, потому что в следующий раз я тебя убью. Ты ведь знаешь меня, Макс, знаешь, что я не вру. Но пока что я хочу, чтобы ты жил и описал в своей дерьмовой книге, каково это — быть живым трупом» но я вернусь, братик. Я ведь всегда возвращаюсь, правда?» Я снова услышал, как хлопнула дверь лесовоза и только тогда потерял сознание. Всему свое время.